Пустые земли это нечто вроде буфера, в котором происходит первичная адаптация людей к условиям новой жизни. Я назвал пустые земли преддверием ада, потому что считаю, что прожив жизнь здесь, нестабилизированные становятся обычными людьми и оказываются по ту сторону скальные гряды. Смерть в пустых землях, как и всё остальное, носит иллюзорный характер. Через час другой после смерти Дело просто исчезает, словно никогда и не было человека. Вы не пытались добраться до блуждающего дома, спросил Кейск. Нет, покачал головой Грити. Вы считаете, что это невозможно? Это невозможно для нестабилизированных. Здесь действует тот же принцип, что и в проходе, соединяющем пустыи земли с остальным миром. Тот, кто однажды прошёл этим путём, не может по нему же вернуться обратно. Но человек извне, как мне кажется, способен добраться до блуждающего дома. Я к этому просто не готов. То, что я узнал, находясь здесь, и без того лежит на мне тяжким бременем, Грити невесело усмехнулся. Умножаешь знания, умножаешь страдания. Вы покажете нам дорогу? Конечно, с готовностью согласился Грити. Но я обещаю только довести вас до места, где берёт начало ведущая в горы тропа, по которой приходят нестабилизированные. Дальше я с вами не пойду. Как долго туда добираться? Это уж как повезёт. Возможно, доедем за пару часов, а может быть и месяц будем колесить, всё время сбиваясь с правильного пути. Когда отправимся, спросил Кейск? Как только вы решите, что готовы. ответил Грити. Но я посоветовал бы вам сначала выслушать пустынного оракула. Пустынный оракул, переспросил Игорь, это тот, с кем вы собирались советоваться по поводу цели экспедиции? Так думал Мист, улыбнулся Грити. На самом-то деле, как вы понимаете, я ушёл в пустынные земли совсем не за этим, но тем не менее пустынный оракул существует. Нестабилизированные часто обращаются к нему за советом. М многими из них он помог обрести постоянный внешний облик. Кейск с двойником переглянулись. А почему бы и нет, сказал Игорь. Хотя я не очень-то верю в предсказатели судьбы, но сейчас нам ничей совет не помешает. Вы только выслушаете то, что скажет вам оракул, сказал, поднимаясь на ноги, Грити. А окончательное решение останется за вами. Они втроём вышли из пещеры. Грити, а следом за ним и Кейск с двойником, направился вдоль скальной стены по узкой каменной тропе, той, что теряющейся в песке. Не задавайте никаких вопросов и вообще ничего не говорите, сказал, обернувшись на ходу Грити. Просто молча ждите, а ракул сам сообщит вам то, что сочтёт нужным. Они подошли к огромному серому камню неправильной формы, стоявшему в нескольких шагах от утопающего в песке подножие вздымающихся к небу скал. Бока его были изъедены кавернами и расколоты глубокими трещинами, на одной из которых Грити молча указал пальцем. Кис к трудом боком протиснулся в трещину и оказался в тёмной полости внутри камня. Тонкий, как волос, полосы багрового света, проникающего сквозь другие трещины в стенах, пересекаясь и наслаиваясь друг на друга, создавали странный оптический эффект. Казалось, что внутренний объём полости намного больше самого камня, в котором она размещалась. В трещину пролез двойник и встал рядом с Кейском, положив руку ему на плечо. В замкнутом пространстве каменного грота стояла тишина, от которой начинала кружиться голова, и появлялся звон в ушах. Внезапно кто-то негромко кашлянул. Затем послышались тихие, шаркающие шаги. Но по-прежнему никого не было видно. Киск почувствовал, как напряглись лежавшие у него на плече пальцы двойника. Да и самому ему сделалось не по себе. Послышался тихий смешок и... И следом за ним в пустоте прозвучал негромкий хрипловатый старческий голос. Не верите, значит, в предсказателей судеб. Снова тишина, нарушаемая только звуками шагов. Один из вас доберётся до цели, но только один. Кейска облизнул языком пересохшие губы. Двойник синхронно повторил его движение. Всё, больше мне вам нечего сказать. Голос умолк. Шаги, словно бы удаляясь, звучали всё тише. Кейск подтолкнул Игоря к выходу. Тот ужом скользнул в щель, спеша покинуть странное, наводящее наосознанную жуть место. "Эй, тихо и ненавязчиво окликнул голос, когда Кейск следом за двойником уже наполовину протеснился в щель. Возьми". Что-то негромко звякнуло о каменный пол. Кийск схватил небольшой холодный на ощупь цилиндрический предмет, подкатившийся к его ноге, и, уперевшись руками в стены, вытолкнул своё тело наружу. "Вы можете не говорить мне, что сказал вам оракул, сразу же предупредил Грити. Кийский двойник обменялись быстрыми взглядами. Он дал нам своё одобрение, сказал Кийск. Когда они возвращались к пещере, кийский идущий последним, посмотрел на предмет, который всё это время сжимал в руке. Это была матрица, которую механики использовали для копирования сознания.